Глава седьмая Наконец они повернули за угол. Мадж с помощью толеи закинул недвижную бельчиху через откинутый задний борт телеги. Что-то заскрежетало, словно по стеклу провели металлической щеткой. Заменев они молча, выжидали в тумане. Однако повозка проехала мимо. «Живее!» — подгоняла талея Джон Тома. Обернувшись к Маджу, она бросила. — Прекрати это, лучше поехали. Мадж вытащил лапу из-под юбки бельчихи, а Джон Том, пригнув голову, свалил мускусную крысу на дно повозки. Голова несчастного глухо ударилась о дерево. Невзирая на заверение Маджа, полагавшего, что обе жертвы дышат, Встревоженному Джон Тому ноше его живой не показалось. В этом заключалась вся проблема. Он подумал, что, возможно, и сумел бы объяснить, почему пребывает в одной телеге с двумя жертвами ночного разбоя, но если хоть кто-то из них умрет и компанию остановит полиция, тогда и Клатогорб не поможет. Толея торопливо накинула толстый полок из какого-то серого материала на оба бесчувственных тела. Потом они все втроем бросились к переднему сиденью повозки. Места на низкой скамеечке всем не хватило, Толея уже ухватила вожжи, а Матш успел пристроиться рядом, так что Джон Тому осталось лишь вскочить на передок и сесть позади них. Вот и здорово, приятель. Мадж с приязнью улыбнулся ему. Конечно, жестко сидеть. Только ты у нас длинный, а мы не хотим привлекать к себе внимание. Тале ударила поводьями и с негромким но они взялись с места и вовремя. Едва они тронулись, навстречу попался какой-то всадник. Бледный, затянутый в кожу кролик ехал верхом на стройном ящере, передвигавшемся на всех четырех. У рептилий было длинное рыло, под ноздрями торчали вперед короткие бивни, в ярко-желтых горящих глазах чернели вертикальные узкие щели. Наездник выседал в седле, многочисленными ремнями, укрепленным на животе и шее ящера. Избыток ремней явно объяснялся странным — бочком, аллюром животного, в котором угадывалось нечто змеиное. Длинный хвост спиралью закручивался вверх и торжественно серебрился над задом рептилии. Тупые когти были коротко обтесаны. Джон Том проследил за исчезающим в тумане наездником и подумал, что, пожалуй, так ехать покойнее идущая богом рептилия, не подбрасывала ездока. Это побудило его изучать собственных рысаков. Опустившись на дно повозки и стараясь не задевать ногами пугающие своей неподвижности тела, он принялся из-под высокого сиденья разглядывать животных. Их было двое. Однако от верхового коня Они отличались не менее, чем сам он от манджа. Эти двое ящеров были тяжелее и короче скакуна. Тупые морды казались заметно менее смышленными, хотя основанием для подобного заключения могло служить, пожалуй, скорее незнание Джон Томом местных присмыкающихся, чем какие-то реальные физиономические отличия. Ящеры неспешно продвигались вперед по мостовой. Шаг их был прямым и ровным, на ходу они не виляли, подобно скакуну, приземистые ноги отмеряли короткие шаги, а кожаные складки на животе едва не волочились по мостовой. Очевидно, такие предназначались для перевозки тяжелого груза, а не для быстрой езды. Невзирая на невозмутимые бычьи морды, Они оказались достаточно смышленными и повиновались даже легким движениям, поводив в руках талии. Джон Том с интересом следил за тем, как она правила. Кто знает, не пригодится ли и ему самому такое умение. Наблюдателем он оказался хорошим. Еще бы, адвокат и музыкант одновременно. И, словно губка инстинктивно впитывал в себя все увиденное, несмотря на вполне понятное уныние. У дела, например, отсутствовали. Могучие челюсти, должно быть, могли справиться и со сталью. Поводья пропускались в кольца, продетые по бокам, в ноздри. Таким образом, легкого прикосновения к вожжам было достаточно, чтобы развернуть в нужную сторону громыхающую ломовую колымагу. Потом внимание его переключилось на предмет более близкий и привлекательный. Снизу он мог видеть лишь пламенеющие локоны и серебрящуюся ткань куртки и брюк, восхитительным образом обтягивающих фрагмент тела талеи, прилегающих к сиденью. Почувствовала девушка его внимание или нет, Джон Том не знал. Только она вдруг обернулась и метнула в него короткий взгляд. Он не стал смущенно отворачиваться, и какой-то миг они смотрели в глаза друг другу. И все. Оскорблений не последовало. Когда скорее инстинктивно, чем намеренно, он перешел к дальнейшим действиям, а именно улыбнулся, Она отвернулась, не ответив на улыбку. Правда, дерзкий язычок воздержался и от колкости. Он привалился к деревянному борту телеги, чтобы передохнуть. Попробовал убедить себя, что ей сейчас туго. В такой ситуации всякий начнет дерзить и грубить. Можно не сомневаться. В обстановке не столь опасной девушка будет вести себя мягче. А Джон Том размышлял, хочет ли он, чтобы это произошло, или же он попросту пытается понять ее поведение. Трудно было предположить, что столь привлекательная особа окажется за правду настолько воинственной, не говоря уж о том, что подобные предположения унижали мужское достоинство застенчивого юноши. «Заткнись», — велел он себе. Нашел, о чем беспокоиться. Головой надо думать, а не гонадами. Что ты скажешь Клотогорбу при новой встрече? Лучше, наверное, он подумал, сколько же Толея лет на самом деле. Меня Миниатюрный росток для здешних людей был нормой и не говорил ни о чем. Скорее всего, они почти ровесники, иначе она не стала бы с ним спорить. На первый взгляд, она казалась вполне сформировавшейся, а низкий рост, возможно, объяснялся суровой жизнью. «Интересно, как она будет выглядеть без одежды?» — подумал Джон Том, и, не имея должного опыта, усомнился уже в собственной зрелости. «Думай, Мэри Визер, думай!» Ты в беде, ты устал, ты один, ты вообще неизвестно где. Один. Значит, с следует подружиться, если, конечно, она не станет противиться. Едва ли нужно отрицать, что девушка ему нравится. Впрочем, с ее стороны, учитывая все несчетные колкости, никаких намеков на дружбу не проявлялось. Ну, может быть, когда они отделаются от своего груза, она успокоится. Тут он принялся гадать, куда и зачем везут они, эти полумертвые тела. Из-под полога за спиной послушался тихий и неуверенный стон. Джон Тому показалось, что это бельчиха. Впрочем, никаких оснований так думать не было. Там, на окраине. Доктор живет, отвечала Талея на проявленное им беспокойство. Приятно слышать. Так, значит, под красотой этой сохранилась хотя бы частичка души. Неплохо. А Джон Том молча проводил взглядом тонкой работы двухколесную коляску, прогромыхавшую мимо две валаби с круглыми как такие глазами были слишком заняты друг другом, чтобы проявить интерес к телеге, а тем более к его грузу. Примечание. В Аллабе мелкие кенгуру. Конец примечания. Наполовину очнувшись, белка начала брыкаться и крутиться с боку на бок. Да еще то и дело постановало. Если она очнется, Дело может принять дурной оборот, и юноша решил, что, невзирая на желание добиться благосклонности Толеи, пожалуй, лучше все-таки удрать из фургона. Не помогать же ей добивать этих несчастных? Однако через несколько минут шевеление прекратилось, и жертва разбойного нападения притихла. Они ехали уже с полчаса. Ну а вокруг по-прежнему были дома. Выходило, что, несмотря на неторопливый шаг их коней, Линчбени все-таки довольно большой городок. Более того, он мог даже оказаться куда крупнее, чем представлялось Джон Тому, ведь он не знал, когда они миновали центр и направились к окраине. Слева выросло двухэтажное здание под соломенной крышей, Деревянные балки пересекали каменную кладку. Словно для того, чтобы не упасть, оно прижалось к каменному дому повыше. Вдали уходила цепочка из нескольких, должно быть, жилых домов, стоящих не соединяясь. Кое-где над дверями горели лампы, однако в основном обитатели уже спали. В двух глубоко утопленных окошках дома... Под соломенной крышей света не было, но Толе подогнала фургон поближе и остановила животных. На улице никого не было. Только порог велся из ноздрей и ртов рептилий и пассажиров. Дыхание сливалось с густым туманом. А Джон Том вновь заинтересовался ящерами. — Быть может, это какие-то гибриды с теплой кровью? В промозглую ночь они, пожалуй, слишком активны для холоднокровных животных. А Джон Том спрыгнул через заднюю стенку фургона и поглядел на дверь, возле которой они остановились. На двух крюках над входом болталась вывеска "Нилантос, Врач и аптекарь». На вывеске поменьше... В окне перечислены были заболевания, которые брался лечить доктор. Джон Тому они были в основном неизвестны. Он немного знал о людских хворях, а уж в ветеринарной науке не был осведомлен вовсе. Матш и Толи шепотом подозвали его к себе. Юноша присоединился к нему двери. Она была утоплена в стене и укрыта козырьком, так что вход не был заметен с улицы. Спрятавшись таким образом от досужих взглядов, Таллея стукнула раз, другой, третий, уже посильнее, по молочно-белому пузырчатому стеклу в верхней части двери. На громкие колокольчики у входа она не обратила внимания. Нервничая, они ожидали, но ответа не было. Хорошо, хоть никто не прошел мимо по улице. Из телеги вновь послышались стоны. «Нету его, что ли, а?» Матч казался озабоченным. «Я знаю доктора Бляндноута. Правда, до него ехать через весь город...» «Да и кто знает, можно ли еще на него положиться...» но если у тебя никого больше нет, значит, поворачиваем. Внутри послышался шум, какие-то неразборчивые извинения. В этот самый миг Джон Том по-настоящему испугался, впервые после того, как материализовался в этом мире. Тогда он не сразу поверил собственным глазам и скорее пребывал в замешательстве, а не в страхе. Позже тосковал по дому и боялся неизвестности. Но теперь, оказавшись на совершенно чужой темной улице в качестве участника разбойного нападения, отягощенного нанесением телесных повреждений, он дрогнул. Нахлынул тот истинный леденящий страх, который, собственно, не пугает, просто как бы отстраняет тебя от реальности и душа, и тело его вдруг заледенели, как вода на дне деревенского колодца, а из головы не уходила простейшая, единственная, но всепоглощающая мысль — живым отсюда не выбраться. Я умру здесь. Я хочу домой. Как ни странно, прийти в себя его заставил другой страх, порожденный более абстрактной причиной. Приступ паранойи стал отпускать Джон Тома по мере того, как он глубже задумывался над своим положением. Темная улица почти ничем не отличалась от прочих, где ему приходилось бывать. Мостовая, туман, ночной холодок — все это не страшно. А что касается спутников, ослепительная и сердитая, рыжеволосая девица — огромная, но все-таки разумная выдра, они ему не враги. Куда серьезнее выглядят тревоги Клотогорба, грядущее зло и его собственная прискорбная и опасная ситуация. — Приятель, в чем дело? — Мадж с неподдельной озабоченностью глядел на него. — Опять, что ли, решил свалиться на меня без чувств? Голова у него закружилась, резко проговорила Толея. Впрочем, голос ее прозвучал мягче, чем прежде. «Грязная работенка!» «Нет», — Джон Том встряхнул с себя последние страхи, растаявшие в ночи. «Дело не в этом. Со мной все в порядке. Спасибо». Он не собирался открывать им своих опасений. Талея с сомнением поглядел на него, а потом повернулась на голос Маджа, приговаривавшего: "Чего это слышно?" Внутри раздались шаги, кто-то подергал ручку двери, ругнул неисправный замок. И пока внимание спутников не было обращено к нему, Жан Том сумел осознать по крайней мере часть клотогорбово предупреждение. Если нечто сумело привлечь сюда злую силу из его мира, да еще такую, что никто здесь, даже сам Клатогорб не в состоянии понять ее сущность, то что может помешать неведомому злодею, переменив направление, однажды обрушить столь же неведомую жуть на его родную планету? Как сумеют люди, занятые вздорными политическими распрями между собой, поглощенные непрекращающимися раздорами с соседями, как сумеют люди отразить разрушительный натиск силы загадочной и магической? Кто тогда поверит своим глазам? Он ведь и сам не мог им поверить, столкнувшись с чародейским мастерством Клотогорба. Если верить престарелому чародею, рядом со злом, прокравшимся в это место, и время злодеяния нацистов покажутся проказами учеников воскресной школы. Удовлетворится ли зло, поглотив этот мир, или же оно потянется дальше к новым, возможно, более легким завоеваниям? Он изучал историю. А потом узнал ответ жаден аппетит зла. Оно целеустремленнее благородство. Успех не насыщает склонность к разрушению, только подкармливает ее. Этой хворею человечество мучилось всю свою историю, и то, что он видел вокруг, вовсе не давало оснований надеяться, что сила, устрашившая Клотогорба, Здесь станет вести себя иначе. Где-то в укромном уголке этого мира сгущался и креп ужас. Джон Том представил себе клотогорба, приземистая уморительная черепаха на задних лапах, с ящичками в жилете, шестигранными очками с этой вечной рассеянностью. Пришлось напомнить себе об истинной мощи чародеи. Внешность обманчива. Во всех шуточках Бога и Маджа все-таки чувствовалось уважение к волшебнику. Итак, на эти округлые плечи, впрочем, откуда плечи у черепахи, легла ответственность не за один мир, за оба, в том числе и за его собственный убоюканы призрачной незыблемостью физических законов Он поглядел на остановившиеся часы, вспомнил о зажигалке, вспыхнувший разок, прежде чем в ней кончилось горючее. Законы природы функционировали здесь как и дома. Матч просто не знал этих заклинаний физических закономерностей, которым повиновались часы и зажигалка. Мысль ходит разными путями. В его мире это наука, здесь волшебство. Слова звучат одинаково, но действуют по-разному. Неужели и в его собственном мире можно колдовать ради зла и добра?